Глава шестнадцатая Болезненный зелёный свет упал на человеческое ухо, обложенное ватой. По его кромке пробивались маленькие волоски. От запёкшейся крови вата почернела. лизи закрыла лицо руками. Я выхватил коробку из рук брата, захлопнул её и кинул обратно в тайник. Затем закрыл и его крышку, запечатал её пальцем Лизик, которая совсем не сопротивлялась, и, наконец, столкнул контейнер обратно в землю. «Этому нет конца и края», — прошептала лизи «Либо эти подонки никак не угомонятся, либо ты прав. Так и должно быть. Не так я себе это представляла». Она посмотрела на Уилла. «Мы все умрем». уил успокаивающе похлопал ее по плечу. «Бен этого не допустит». И ретировался. лизи наблюдала за ним, глубоко дыша. «Ты прав. Мы справимся». «Спасибо, Уилл!» Мой брат отошел и стал разведывать обстановку. В этот момент лизи наклонилась и прошептала мне на ухо. «Извини, я не хотела его напугать. Иногда я забываю, что он младше нас». «Ты его не напугала?» И добавил громче, обращаясь к брату. «Видно что-нибудь?» Он покачал головой. Я нахмурился. «Неужели до сих пор никто не стал за нами следить?» Уилл снова вернулся ко мне, Закатал мне рукав и посветил на дедушкины часы. Два часа ночи. Все спят. Я отнял у него руку. Я не верю, что мы единственные, кто идёт ночью. Луна уже заходит, а до рассвета ещё далеко. Лиззи задрала голову. Скорее всего, мы единственные. А может, вместо тайников они ищут лагеря? Предположил Уилл. Дурачков, что осмелились разжечь костёр. Злобная улыбка вдруг расчертила мой рот. «Хочешь сказать, нам повезло?» Лиззи ухмыльнулась, но ее лицо снова стало серьезным. «Надо вернуться за Кармен и Грейди», — сказала она. «Нам нужно идти дальше». Пригнувшись, мы вернулись к стене, и я бесшумно перемахнул через нее, несмотря на дикую боль в голове, чем застал Грейди врасплох. Он сидел рядом с Кармен и дремал, облокотившись о камень. «Вот наш бдительный страж!» — съязвил Уилл и пощупал щеку Кармен. Она вся дрожит. «У нее жар!» — Грейди встал на колени. «Вы нашли следующие координаты?» «Да». Я посветил на карту и почувствовал, как в животе у меня заурчало. «Дело плохо». «Почему?» Он с трудом поднялся на ноги и посмотрел. «Следующая коробка на мысе к северо-западу». Я прикрыл глаза, пытаясь отогнать цветные пятна. Там негде спрятаться. Часы показали три ночи, и мы решительно продвигались дальше, надеясь достичь болоту самой высокой точки на острове, до того, как начнет светать. Шагая сквозь ночь, я грыз горькие таблетки от головы и благодарил судьбу за то, что мне не приходится страдать еще и от яркого дневного света. «Там должно быть какое-то укрытие», — фердила лизи. вроде пещеры или типа того?» Я ничего не ответил, сосредоточив все свои силы на том, чтобы переставлять ноги. Живот сводило от голода, голова звенела колоколом, колено ныло, десна по-прежнему нарывало, а в глазах все так же скакали цветные пятна. Что из этого сильнее меня добивало, усталость или схватка вспышек мигрени с таблетками, сказать я уже не мог. Только врезавшись в грейзи, я поймал себя на мысли, что меня шатает из стороны в сторону. Он отпихнул меня, недовольно ворча. «Извини», — пробормотал я. К востоку небо уже начало заливаться красками. Птицы еще не запели, но я уже чувствовал, как природа понемногу пробуждается. По моим ботинкам перебегали жучки и машкара, и я стал отчетливее видеть, куда ступаю. Чем больше таяла тьма, тем менее защищенным я себя чувствовал. Промозгло-ночной воздух забрался мне под кофту, и я поежился, чувствуя на коже липкую и холодную влагу. Земля все круче поднималась вверх. Я оступился на склоне, но устало побрел дальше. «Поищите, где нам залечь!» Лисия дотронулась до моей руки. «Бен, ты слышал?» Я поднял голову. «Где спрятаться?» «Да». Я моргнул, глядя на пригорок впереди. Я снова уронил голову и продолжил шагать. Другие поищут. «Если я сосредоточусь на чём-то другом, то как мне тогда сделать шажок? И ещё шажок? И ещё ша...» «Бен, стой!» Теперь до меня донёсся голос Грейди. Я встал как вкопанный и обернулся. Уилл по-солдатски взвалил Кармен на плечи, её голова покоилась на рюкзаке, руки болтались вдоль спины. лизи и Грейди остановились рядом с ними, разглядывая кусок обвалившейся скалы. «За ним росло дерево, пуская мощные корни, переплетавшиеся причудливым веретеном. А за ними...» «Пещера?» «Да, разглядеть ее можно, только заглянув в полость под корнями», — с гордостью сказал Грейди. «Она отлично замаскирована». «Удобно держать оборону», — лизи перехватила сломанное копье. «Вход узкий». Я кивнул. «Пошли». Я вполз внутрь вслед за лизи и ощутил аромат корней, сырой земли, И высушенных насекомых. Щелкнув фонариком, по-прежнему прикрытым футболкой, она помогла мне снять рюкзак. Мы очутились скорее не в пещере, а в разломе земной коры. Потолок был соткан из кружева корней, а пол устлан ковром из камушков и земли. В углу сквозь камни по капле пробивалась вода, смачивая глину и грязь. Места едва хватило для всех нас, и то пришлось потесниться. Я вздохнул, а Лиза пощупала мой лоб. Тебя перекосило прямо Мигрень? Мне уже лучше, — солгал я. Тебе нужно поспать. карман бредила. Несмотря на ее протесты, Уилл опустил ее на мой рюкзак, а я помог ей занять более удобное положение. Она очнулась. «Где мы?» — в пещере, — ответил я. Типа того. «Не волнуйся!» Лиззи уселась рядом с подругой. «Мы скоро пойдем дальше». «Ты? Нет», — произнес Уилл. «Чего?» — Лиззи удивленно обернулась. «Ты, Кармен и Грейди останетесь тут. Мы с Беном пойдем на мыс». Я наклонил голову. Сел повернуться к нему, у меня уже не было. Уилл опустился рядом, вытянул ноги, вздрогнул и вынул из-под себя острый камень. «Вдвоем мы будем тише и быстрее», — объяснил он. «Но сперва нужно отдохнуть. Разберитесь с загадкой и толкните нас часа в четыре». «Что на этот раз?» — спросил Грейди. Сложная. Из последних сил я пытался разлепить глаза. Я расту, когда ем, и умираю, когда пью. В голове адски зазвенело. Я вырубился. Пригодится. Лиззи вложила зажигалку мне в руку. Я спрятал зажигалку в карман. Нескольких часов сна едва хватило на то, чтобы голова перестала звенеть колоколом, Я снова мог думать и даже почувствовал себя посвежевшим. Уилл протиснулся сквозь корни наружу, и я последовал за ним. лизи остановил меня. «Будь осторожен. Обещать не могу». Я слабо улыбнулся. «Хотя бы попытайся». Мы тупо уставились друг на друга. «Других вариантов точно нет?» Вдруг проговорила она. «Не, твоей ноге нужен покой. У Кармен жар, его надо переждать». Грейди постоит на страже, пока вы будете спать. А когда я буду спать? воскликнул он. По очереди. В голосе Лизи зазвенели металлические нотки. Поменяемся через час. Грейди скрестил руки на груди, и я развернулся, собираясь идти. Лизи прокашлялась. Бен, пожалуйста, возвращайся скорее и присмотреть за Уилом. Я поднял бровь. Она фыркнула. «Ха, Нет, но Если вы не сможете добраться до коробки незаметно, хрен с ней. А как же, Кармен? Нам надо добраться до финиша. Придется как-то еще искать помощь. Пальцы лизи зависли в воздухе, как если бы она хотела прикоснуться к моему лицу. Хотела ли? А что, если я просто не понимаю намеков, особенно после нашего недавнего разговора? «Бен!» — прошипел Уилл. «Пошли!» П «Пора». «Да». «Иди». Я выпал снаружи. Небо по-прежнему было тёмно-серым, но звёзды уже начали таять. На часах было четверть пятого. Я взвесил в руке топорик, радуясь тому, что тяжёлый рюкзак больше не тянул меня к земле. «Бежать можешь?» — спросил Уилл. Я кивнул, и мы двинулись к мысу. Вскоре болота остались далеко позади, но мы старались удаляться от убежища по прямой линии. «Там будут и другие команды». пропыхтел Уилл. Я молча согласился. Было так рано, что даже костры отошли ко сну, превратившись в горстку тлеющих угольков. Ни дыма, ни огня не было видно, и мы могли запросто напороться на вражеский лагерь. Кое-кто вполне уже мог быть на ногах, так же, как и мы, стремясь обогнать остальных. Под ногами скрипели камушки, гравий и крупный песок. За спиной у нас сумерки прорезали зазубренный скал. Мы бежали в ногу. Уэлл был ненамного ниже меня, поэтому движение давалось нам легко. Он раскраснелся и покрылся пятнами, но лицо его было спокойным, как никогда. На горизонте, едва различимы, появился еще один островок, понемногу натягивавший на себя гирлянду из уличных фонарей и зажженных окон. Какие-то фермеры, наверное, постепенно стряхивали с себя остатки сна. Сигнальной ракеты можно было бы привлечь их внимание. Но успеют ли они добраться до нас вовремя? Мыс переходил в галечный пляж. Впереди что-то зашевелилось, и от ужаса я затаил дыхание. Просто тюлени с собачьим любопытством, совсем не напуганные, наблюдали за нами. Они то и дело выныривали из воды, сообщая своим сородичам о нашем присутствии. Мы шли дальше. Небо становилось все светлее, переходя в оттенки бледно-серого. Звезды совсем растворились. «Бен, смотри». Уэлл остановился и показал рукой. Прямо перед нами из камней было выложено слово «Спасите». Гигантские темные буквы контрастировали на светлом песке. Я едва не споткнулся о хвост буквы «Е». «Здесь уже кто-то был». Уэлл задумчиво потер подбородок. Но он явно не собирался за тайником. «Значит, есть еще ребята вроде нас». Я шумно вдохнул. «Те, кому не по душе все это». похоже на то». «Где же они тогда?» Я осмотрелся. «Оставили сообщение и сбежали?» Я вздрогнул. «Наверное, за ними гнались». «А может, осознали, что это бессмысленно?» произнес Уилл. «Бессмысленно?» — попросительно уставился на него я. «Может, ты и видел, над островом летает что-то, кроме птиц?» Уилл указал на небо. «Но лично я — нет». Не думаю, что над островом проложен хоть какой-то авиамаршрут. Я посмотрел на одиноко сжавшиеся друг к другу камни. Уилл прав. На зов помощи откликнуться было некому. Наверное, совсем отчаялись. Уилл пожал плечами. «Как думаешь, сколько еще команд на охоте?» Я пнул камень, нарушив теперь уже верхнюю часть несчастной Е. Уилл стал загибать пальцы. Те, что едва не поймали нас на болоте. Раз. Рис. «Два. А что насчет Аня? Он в игре?» Я снова осмотрелся, ожидая, что они вот-вот выпрыгнут из-за камней. «Возможно. Это будет три. Бой-баба с мачете — четыре. Команда Сомии наверняка ищет ее саму. Она называла его Ли. Я так понимаю, это Лиам Джонс, седьмая команда. Рис вроде сказал Кармен, что видел ребят с мальчиком на поводке». Значит, они отпадают, хотя формально они все еще в игре. Мне все равно кажется, что одна команда должна была спасать на первой же точке. Настаивал я. Вероятно. Уилл кивнул. Что мы имеем? Я грыз ногти. Четыре команды точно охотятся за запчастями. Я вздрогнул от того, что это слово вырвалось у меня. Еще одна ищет Сомию, но они побрезгуют и кем-то другим. Одна выбыла. Скорее всего, они вернулись к причалу. И еще одна с пленником. Всего семь. Стало быть, помощи ищет только одна команда, помимо нас. «Как думаешь, кто?» уил поморщился. «Мы что, в угадайку играем?» «Да нет». Я решительно двинулся вперед, готовый перейти на бег. уил пошел в ногу со мной. Уже набрав приличный темп, я обернулся и посмотрел на пляж. Моими стараниями камни теперь валялись, как попало. Скорее напоминая слово «сатана». уил бежал, хватаясь за бок. Лиззи по-прежнему верит, что на финише будет кого позвать на помощь. «Я знаю. У меня тоже началась одышка. Казалось, что мы двигаемся совсем медленно, увязая в песке. Шанс есть». уил повернул голову в мою сторону. «Ты серьезно? В конце должен кто-то быть. Наверное». «Кто-то, кто встретит нас с распростертыми объятиями?» «Кто-то из Голд Фаундейшн?» «Я тяжело дышал. Они найдут вредителей». Уилл моргнул. «Ты же не настолько наивен, чтобы полагать, что дело в каких-то дурацких проделках одной из команд?» Он продолжал бежать. «Ради миллиона фунтов почему бы и нет?» «Это не настолько большая сумма». Уилл остановился и уперся руками в колени. «Не для современной жизни». На проценты с нее не прожить. «Ну, а они думают иначе». Я уставился на него. «Думаешь, Голд Фаундейшн специально все это придумала?» Уилл кивнул. «Я еще могу понять, почему у нас не работают телефоны, но спутниковый Иридиум, они каким-то образом глушат сигнал». «Но зачем?» «Я пока не знаю». Уилл был раздражен тем, что пока не разгадал эту загадку. «Рано или поздно выясним». Я неотрывно следил за ним. «Так вот почему лично ты хочешь дойти до финиша. Вот почему ты за карман Тебе просто интересно, как дела обстоят на самом деле. Да ты ничем не лучше Грейзи. Меньше знаешь, крепче спишь, Уилл. А тебе разве не интересно?» «Не настолько». Я прикрыл глаза. Чего я и правда хочу, так это чтобы мы все целыми и невредимыми вернулись домой. Вот и все. От Уилла повеяло холодком. «Ты ведь знаешь, что не можешь этого гарантировать», — сказал он. «Подумай головой. Если это подстроили в Голд Фаундейшн, разве они допустят, чтобы об этом узнал кто-то еще?» Я судорожно ловил ртом в воздух. «Ты что это хочешь сказать?» уил изучающе смотрел на свой ледоруб. Я думаю, что на этот остров нас доставили с определенной целью. Может быть, сама Голд Фундейшн. Может, кто-то ей прикрывается. В тебя вселился Грейди, что ли? Я понятия не имею, зачем им это, но я убежден, что когда мы найдем тех, кто за всем стоит, они этому не обрадуются. Впрочем, всегда можно пойти на сделку. Они доставят нас домой в обмен... На наше молчание? Вроде того. Уилл сверкнул глазами. Тогда прятаться не имеет смысла. Я паник. Если бы я хотел заткнуть кому-то рот, то выследил бы всех до того, как они смоются. Не думаю, что на причале безопасно. Не завидую тем ребятам, что решат переждать там. Я застонал, повернулся и хотел было побежать дальше, но Уилл стоял как вкопанный. Бен... «Ты не обязан нести ответственность за всех», — сказал он наконец. «Знаю», — замер я. «Нет, мать Тереза, не знаешь». «Я самый старший. Из-за меня вы здесь. Я сжал кулаки. Вообще-то из-за Лизи», — сказал Уилл. «Это ее вина». «Нет», — Уилл кивнул. «Мама тебя так воспитала. Надрессировала, как собаку». Во мне закипала злоба. «Она сделала все для того, чтобы ты оберегал меня», — продолжал Уилл, особенно после того, как ушел папа. Но вместо этого ты стал чувствовать свою ответственность за всех и вся. «Я тебе не собака!» Мои костяшки побелели от напряжения. «Я знаю, что ты поступил в Кардивский», — хмыкнул он. «Мама сказала, что тебя не взяли, но отыскать то письмо не составило труда». Я постоял, немного остыв. «В мусорке», — вспомнил я. Он кивнул. Я ее об этом не просил. «Да ладно». У меня особо не было выбора. «Ты не можешь вечно быть моей тенью». Он задумчиво смотрел в море. «Я поговорю с ней. Если подумать, она права. Я должен быть рядом. В универе будет непросто». «Тяжелее, чем сейчас?» Он обвел рукой пляж. «Я нормально справляюсь. Посмотри на меня». «Ты мне не нужен!» Порыв ветра сбил его патлы на лицо, и он тут же нетерпеливо их отбросил. «Хочешь пожертвовать своей жизнью? Флаг тебе в руки! Но моей вины в этом не будет!» И он снова стал изучать горизонт. «Просто я не знаю, чего ты ждешь от меня. Ты мой брат, я...» «Ну и не надо!» Уилл продолжал совершенно безразличным тоном. «Не жди!» Я тебе ничего не должен». «Я... я... я знаю. Я никогда... Хватит с меня этой чуши вроде бедный Бен, ему постоянно приходится возиться с Уиллом». Уилл развернулся, презрительно поджав губы. «Не знаю, как тебя, на меня уже тошнит от этого. Не приезжай в Оксфорд, ты мне там не нужен. Только мешаться будешь». «Мешаться», — эхом повторил я, но Уилл уже тронулся, шагая вдоль берега. «Ах, ты неблагодарный ублюдок!» — услышал я свой голос. «Я всю свою жизнь посвятил те...» — и осёкся. Где-то внутри меня прорастало семя обиды, но как бы я ни пытался его не замечать, оно всё крепло и ширилось. Сколько ещё времени пройдёт, прежде чем я всем сердцем возненавижу его? Прежде чем я потребую вернуть то, что он мне задолжал? Ещё какую-то неделю назад Уилл бы и глазом не моргнул, если бы я присматривал за ним в Оксфорде. Но теперь... Он был решительно против. «С чего вдруг?» Я мусолил то слово «мать Тереза». Наверное, у нас обоих был повод испытывать неприязнь друг к другу. Я припустил, и, поравнявшись, мы молча продолжили наш путь, сопровождаемые только синхронным перестуком ног. Наконец мы остановились. Похоже, на самом краю острова мы были одни. «Где она?» — развернулся я. Уилл нахмурился. «Координаты вроде верные». «А может, мы тут одни, потому что пришли не туда?» «Мы тут одни, потому что на часах пять утра», — мягко ответил я. Я схватил его за локоть. «Уилл, что это?» Я указал на море, где на волнах что-то барахталось. «Тюлень?» — предположил он и поднял бинокль. Прошла, наверное, целая вечность, но брат наконец передал бинокль мне. Я немного помедлил, прежде чем поднести его глазам. На мгновение мне показалось, что это и был тюлень, и я уже собирался опустить бинокль, когда море вздохнуло, и на волнах показалось что-то зеленое. Камуфляжный жилет и кто-то в нем. Бледная рука ходила вверх-вниз, вторя волнам. Я едва не ринулся в море, но Уилл резко остановил меня. Через мгновение из-за волн я разглядел, что тело повернуто лицом в воду и двигалось только по велению стихии. Он пытался доплыть, Задрожал я, отдавая бинокль брату. Он... мертв. Уилл кивнул. Ему не стоило и пытаться. И, развернув меня лицом к суше, сказал, «Не смотри, сосредоточься, нужно отыскать пятый тайник». Я кивнул и позволил Уиллу направить меня. «Где же ящик?» Завитки ракушек ютились в песке, местами пропущенном земляными червями. Мои шаги спугнули краба, и он быстро убежал, зарывшись неподалеку. Мы еще повертелись, но ничего, даже отдаленно напоминающего коробку, видно не было. «Может, он под водой?» — отрывисто проговорил я. «Засыпан камнями». Уилл ухмыльнулся, и мы стали обыскивать камни, и лужи осматривали водоросли. Коробка была спрятана на дне залитой водой выемки, глубиной с локоть. Цепь болталась рядом. Словно щупальце, вокруг плавали медузы. «Жалят?» — спросил я. «Проверять не стану». Уилл достал ящик с помощью ледоруба. Мы стали рассматривать добычу. «Думаешь, сработает?» — спросил я, чувствуя волнение. «Лучше бы сработало». уил вынул из кармана глиняный отпечаток пальца лизи «Высох уже?» Я потрогал глину. Она крошилась по краям, но в целом ее можно было назвать затвердевшей. уил развернул пакетик со слипшимися и растаявшими мармеладными мишками, теперь напоминавшими скорее желатиновую массу. Потом Уилл отщипнул кусочек и прижал его к глиняной форме, которую держал я. «Надеюсь, что сканер с низким разрешением», — произнес уил и приложил самодельный палец к экрану. «Ничего». «Еще попробуй», — выдохнул я. Уилл снова прижал палец и поводил им по сканеру. И вот целую вечность спустя экран вспыхнул. На нем появилась знакомая надпись. «Здравствуйте, Элизабет белами «Есть!» Я победно взмахнул кулаком. Уилл склонился над клавиатурой. «Это огонь», — напомнил я ему. Едва он ввел последнюю букву разгадки, на экране появилась очередная дверь. «Надеюсь, это сработает». Я щелкнул зажигалкой и поднес пламя к крану. «Ничего. Пусть немного прогреется». И в подтверждение этому Уилл подышал на окоченевшие пальцы. Через несколько секунд послышался щелчок. Коробка открылась. Как и обычно, под крышкой были выбиты координаты с загадкой. «22.55.87.91». «В одиночку я двадцать третий, а с другом нас двадцать». Втроем нам не отмыться от грязи. «Дай карандаш, я... я уже...» — произнес Уилл. «Уже?» «Легкотня». Он наклонил голову. «Ты разу не понял?» «Я сжал губы». «Не-а». Он вздохнул. «Двадцать третья буква алфавита?» «Икс». «А что такое x вместе с другом?» «Эм...» «Икс-икс, балда, или римская двадцать». «Ага». «Тогда XXX — это грязные фильмы. Теперь ясно. Куда нам дальше?» Уилл встряхнул измятую, запачканную карту. «Сюда!» Проследив за его пальцем, я выдохнул с облегчением. Следующая точка была совсем близко, примерно полмили от убежища. «Захватим ребят и сразу же двинемся. Нужное место расположилось где-то на границе озера, образовавшегося в низине между тремя вершинами». Разобравшись с координатами, мы, наконец, обратили внимание на маленькую коробочку внутри тайника. «Это побольше будет», — прошептал я. Уилл потянулся было за ней, но я остановил его. «Давай не будем». «Разве тебе не интересно?» Он вырвался и с трепетом прикоснулся к ней кончиками пальцев. «Не особо». Но я не стал больше ему мешать. Наши глаза встретились. «А может...» «Что может?» «Что если мы просто выкинем ее?» предложил я. Остальные не узнают, что нужно положить в тайник, и тогда у них не будет стимула продолжать охоту. Уилл замер, взвешивая мое предложение. В его глазах танцевали огоньки. Я забрал у него коробку и замахнулся.